Слова признательности Только сперва разрешите мне кое-что уточнить. Деревушка Гульдаман, насколько мне известно, плод моей фантазии. Те, кто хорошо знает Герат, отметят некоторые вольности, которые я себе позволил в описании окрестности этого города. И, наконец, о названии моего романа. Это цитата из поэмы Саиба Табризи, персидского поэта XVII века в английском переводе, выполненном доктором Джозефиной Дэвис. Перевод не стремится к буквальной точности, зато прекрасно передает дух поэзии Табрезим. Выражаю свою благодарность Каюму Сарвару, Хекмату Садату, Элизе Хетевей, Розмэри Стейсик, Лоуренсу Квиллу и Халиме Язмин Квилл, за помощь и поддержку. Особую признательность выражаю моему отцу, бабе, за то, что читал рукопись, помогал ценными советами, за всю его любовь и помощь. Моей матушке за самоотверженность и благородство, моим свойственникам за щедрость и любезность и всем прочим членам моей замечательной семьи, которым я стольким обязан. Хочу поблагодарить моего агента, Элен Костер за бесстрашие и оптимизм, Джуди Хочкис также за все, что еще последует, Дэвида Гроссмана, Хелен Хеллер и неутомимую Чандлер Кроуфорд. Благодарю каждого сотрудника издательства Риверхет-Букс, Сюзан Петерсон Кеннеди и Джеффри Клоске, Кэтрин Линч, Крега Д. Бурке, Лесли Шварца, Хони Вернер, и особенно моего литературного редактора Тони Дэвиса, отзоркий глаз которого не ускользнет ничего. Приношу свою признательность и главному редактору Саре Макград за терпение, прозорливость и мудрые указания. И, наконец, спасибо тебе, Роя. Столько раз ты читала и перечитывала эту книгу. Забодряющие слова за веру в меня. Без тебя эта книга никогда... Не появилась бы на свет. Люблю тебя.